«Китти Найс. Nice. Мой босс-доминант. Глава первая. Только должен вас предупредить», — добавил мистер Тёрнер, и дыхание моё вовсе замерло. Спустя долю секунды я осмелилась снова поднять глаза. В очередной раз восхитилась им. «Да чего же красив!» «Да чего безупречен!» «Идеальные точёные черты лица!» Правильная форма носа и губ, гладковыбритые щеки, властный взгляд. Сравнивать его с живым античным богом были все основания. Это отнюдь не было преувеличением. — У меня есть некоторые особые предпочтения, — договорил мистер Тернер. — Именно мои. Такие, с которыми вы вряд ли сталкивались раньше. Всего неделю назад я даже не знала этого человека. А теперь он не только мой непосредственный руководитель. Похоже, он в ближайшее время может стать кем-то большим, кем-то гораздо более значимым для меня. И вполне вероятно, в столь деликатном и пикантном смысле, о котором я бы постеснялась рассказывать коллегам, и не только им. Могла ли я предположить, что изменения в жизни фирмы спровоцируют столько перемен в моей собственной жизни? Едва ли. Поэтому, когда я стояла перед своим непосредственным руководителем и выслушивала инструкции от него, мурашки по коже бежали ещё сильнее, чем прежде. Более того, я даже поверить не могла, что всё это происходит вживую. Да и вообще, как так вышло, что всего за неделю у меня появилась перспектива значительно расширить свои рабочие обязанности, обрести новый опыт, да ещё и такой, о котором вряд ли мечтал кто-то из девушек, недавно начавших работу в компании. Всё, как водится, случилось внезапно. Мы устроили пышный корпоратив, в ходе которого проводили мистера Харрисона на заслуженный отдых. Возраст, усталость и хронические болезни делали своё дело. Конечно, как руководитель он был хорош, но решение уйти на пенсию принял добровольно. Уже на следующий день мы не менее торжественно встречали мистера Тёрнера. Само собой, я волновалась, как и все. Приняв посильное участие в украшении родного офиса, я пришла в этот день раньше обычного и ожидала появления нашего нового босса. Он оказался на редкость пунктуален и внимателен. Явился в безупречном сером костюме, который идеально облегал его не менее безупречную фигуру, И дело было не в том, что я привыкла к располневшему мистеру Харрисону. Наш новый руководитель действительно выглядел как живой античный бог, который сошел с предистала и разве что сменил тогу на серый костюм. Мистер Тернер представился и поочередно познакомился со всеми нами, соблюдая старшинство. Ко мне он приблизился одной из последних. Его цепкие зеленые глаза сверкнули прямо напротив. Он пожал мне руку, я представилась. Могла ли я ожидать, что младшую сотрудницу Линду Эванс он заприметит с первой же встречи? Конечно же, нет. Но тем не менее, от прикосновения его сильных, властных пальцев, не менее цепких, чем строгий взгляд, у меня по коже уже побежали первые мурашки. И это наверняка неспроста. Власть и целеустремлённость мистера Тёрнера — Мы все ощутили сразу же. Там, где его пожилой предшественник давал нам поблажки и постоянно о чем-то забывал, вдруг выстроился безупречный порядок. Офис заработал не менее четко, чем те дорогие часы, что наш босс носил на руке. И в отличие от многих, ему такой аксессуар был к лицу, как и белоснежная рубашка и начищенные блестящие туфли. Но, главное, я просто не могла смотреть на него спокойно. Здороваться с ним, обращаться к нему, даже просто проходить мимо. Все это жутко смущало, заставляло сердце тревожно биться. Дыхание учащалось, будто я была совсем юной, неопытной девушкой, повстречавшей свою первую любовь. Первые несколько дней я, как могла, старалась скрывать свое волнение. Но, уверена, у меня это не очень-то получалось конце концов, и кто-нибудь не столь внимательно и легко бы заприметил мое волнение. А уж сам мистер Тернер, насколько я с ходу успела понять, еще и на лету схватывал все, что происходило вокруг. Во все дела, которые происходили в офисе, он вник буквально за пару дней, и его хватку вполне можно было назвать стальной. Но это вовсе не отпугивало, скорее уж заставляло трепетать но не бояться, как типичного босса, а сладостно вздыхать и вздрагивать от каждого момента, когда он появлялся вблизи. И уж совсем я растерялась, когда меньше чем через неделю он вызвал меня к себе. Неужели мало того, что он уже и так стал занимать большую часть моих мыслей? Неужели я теперь успела где-то ошибиться, что-то нарушить? «Мисс Эванс, проходите». Вежливо сообщил босс, едва я вошла. С трудом, на негнущихся ногах, с подпрыгивающим в груди сердцем, я прошла к его рабочему столу. И вот я стою перед ним, изо всех сил пытаясь изображать спокойствие. Едва ли у меня удается. Особенно, если учесть, что он говорит. «Я знаю, что вас гложет, что вас снедает. В общем, я знаю, что вы чувствуете, мисс Эванс». Спокойно объявил мой руководитель, властно сложив руки перед собой и неотрывно глядя мне прямо в глаза. «Поэтому предлагаю вам немножечко освежить свою жизнь, которая состоит сейчас в основном из рабочих обязанностей. Вы ведь вряд ли будете против расширить свои полномочия, я правильно понимаю?» «Но, мистер Тёрнер, запинаясь и опуская глаза, попыталась возразить я. «Может, вы немного спешите?» «Хотите меня повысить, а я не оправдаю ваших надежд?» «Кто сказал, что речь идет о повышении?» Перебил меня руководитель. «Уж я-то в людях разбираюсь, тут можете не сомневаться. Иначе что бы я на этом месте делал? Мне стоило увидеть, как вы смотрите, заметить, как вы вздыхаете. И вот уже стало ясно, что у вас на душе, какие у вас настроения». Я осмелилась посмотреть в его зеленые глаза только на мгновение, чтобы наткнуться на цепкий, властный, не знающий сомнений взгляд. Но этого мгновения было достаточно, чтобы осознать. Да, он действительно понял мои настроения, почувствовал, распознал. Да как угодно. В любом случае, он в курсе. «Что вы хотите мне поручить? Что от меня потребуется?» — робким полушепотом спросила я переспросил мистер Тёрнер. «Думаю, это не совсем то слово. Я собираюсь предложить вам немного больше возможностей, чем у вас есть сейчас. Думаю, такие возможности вы наверняка оцените. Я собираюсь вам предложить, чтобы вы проводили в моём обществе немного больше времени. И не только здесь, прошу заметить. За пределами офиса тоже». На этот раз я даже не осмелилась поднять взгляд. Мне хотелось сжаться в комочек, потому что сердце не переставало волнительно тревожно колотиться. Я чувствовала, как кровь приливает к щекам, как не может успокоиться дыхание. И вот он сообщил о своих особых предпочтениях, о таких, с которыми я вряд ли сталкивалась раньше. Я ведь говорила, что всё это происходило будто во сне. Вернуться в реальность никак не получалось. Я не могла поверить, что всё это... Не игра воображения, ни розыгрыш, ни шутка». «Не думаю», — сорвалось с моих губ, «что вы это мне заслуженно предлагаете, что это мне нужно поручать». Он продолжал смотреть на меня взглядом, не знающим сомнений. «Что тут добавить? Что сказать? Как выразить свою мысль так, чтобы в следующий момент я не вылетела со своей без того скромной должности? У меня слишком мало опыта». Попыталась добавить я. «Об этом нетрудно догадаться», вновь перебил мистер Тёрнер. «Но как раз это не проблема. Недостаток опыта мы с вами компенсируем. Тут и пары недель хватит. Скоро вы моё предложение полностью оцените. Даже не сомневайтесь». Я судорожно сглотнула и снова попыталась возразить. «Но в этот раз мистер Тёрнер даже не дал мне заговорить». «Возражение не приму, мисс Эванс», — твёрдо сказал он. «Завтра пятница. Пожалуйста, на вечер ничего не планируйте. У вас будет возможность заехать домой, чтобы переодеться. Подготовьте смену имиджа. Оденьтесь для выхода в свет. Можете изящно и возвышенно, но не обязательно очень скромно. Это ни к чему. И будьте готовы к насыщенному времяпрепровождению». «К такому?» которая позволит вам раскрыть ваши желания даже такие желания о которых вы еще сами могли не подозревать вам ясно мисс Эванс?» в третий раз робко взглянув на него я была настроена все-таки собраться с духом и сказать что-то против но стоило лишь столкнуться со взглядом его зеленых глаз как моя и без того не смелая инициатива разбилась вдребезги Пытаясь восстановить дыхание и унять бешено колотящееся сердце, я кивнула. И как могла, постаралась отогнать те образы, что рисовало моё воображение. «Тогда вы свободны», — кивнул в ответ мистер Тёрнер. «И не переживайте так сильно. Я ведь предлагаю вам только то, что принесёт вам новые впечатления. Уверен, в итоге вы о моём предложении не пожалеете». «Откуда у него такая уверенность?» Откуда ему знать? Я ведь даже не знала, что меня ждало. А некоторые из его слов меня особенно волновали. Особые предпочтения. Несколько туманных намеков, которые не очень-то двусмысленно давали понять, на что предстоит настроиться. Например, что не обязательно одеваться скромно. Что у меня могут быть желания, о которых я сама пока не знаю. Чего тут ждать?